Глава 18. Турнир, часть вторая. Мой бой с Хаясаки шел по расписанию четвёртому, а вот у Юки вторым. Так что сначала я посмотрел первое сражение на мужском ринге, а потом переместился на женский. Первым выступал тот самый хрен по имени Огуми Такибава. Против него дрался какой-то парнишка с очередным долбанутым именем. Я решил для себя запоминать только победителей, иначе крыша поехать может. И угадал. Такибава вынес своего противника в одну калитку. Мехи у всех участников были одинаковых моделей. Чтобы выделиться, особо умные раскрашивали их в разный цвет. А Такибава вообще сделал все художественно, размалевал свой в багрово-красные цвета. На шлеме изобразил мощные челюсти, чтобы получился эдакий Демон. Схватка началась весьма бодро. Противник Такибавы сразу закидал противника огненными шарами, а потом бросился в атаку. Видимо, решил ошеломить и добить наивный. Враг рода Каядзаки спокойно принял шары на огненный щит и встретил летевшего на него противника мощным ударом механической руки в лицо. Однако японец вовремя опомнился и уйдя с линии удара, сам зарядил механическим кулаком в живот Угуми. Удар казался мощным, но, как выяснилось, недостаточно. Щит он пробил, но Ткибава устоял на ногах и молниеносно левой рукой ответил противнику под подбородок. В результате противник моего кровника полетел обратно по нисходящей траектории и грохнулся на покрытие ринга, которое представляло собой хорошо утрамбованный песок. Такибава не дал ему ни шанса. Он мгновенно появился перед пытавшимся подняться врагом и обрушил механический кулак ему на голову, жестом молотобойца. Шлем треснул, и раздался отчаянный свисток судьи. Схватка была закончена. Бойцы даже не достали закрепленные на спине крестнакрест катаны. "Сильный соперник", задумчиво произнес стоящий рядом со мной Токанава. Не ожидал. Раньше у Такибавы сильных бойцов в роду не наблюдалось. Я пожал плечами. Ничего такого уж серьезного я не увидел. Скорее ошибка противника. Своими мыслями я поделился с сенсеем. Тот наградил меня укоризненным взглядом. То, что противник допустил ошибку, не говорит о его слабости. Может быть, ошибка в тактике, туда, но вот щит у Такибавы очень силен. Посильнее твоего будет. Главное правильная тактика боя. От нее зависит 50% успеха. Спорить я с ним не стал. Начинался бой Юки. Честно говоря, я переживал за свою невесту. Кстати, в бою она просто преображалась. Создавалось впечатление, что мягкая и добрая Юки исчезла, и вместо нее в тело девушки вселился настоящий берсерк-самурай. Ее соперница была на голову ниже, но, как я и предполагал, оказалась невероятно шустрой. Рисунок боя полностью отличался от того, что я видел в поединке Такибавы. Китаянка с поразительной скоростью прыгала вокруг Юки, атакуя ее огненными шарами практически со всех сторон. Девушке приходилось крутиться на одном месте, отражая, пусть и не особо сильные, но достаточно хлесткие выпады противника. Долго это продолжаться не могло, и, конечно, моя невеста все понимала. В ее руке внезапно появилась огненная плеть, хлестнувшая по щиколоткам резвой Лихун да, увлёкшись подобием танца, совершала особо заковыристый прыжок и не сумела отреагировать вовремя. Плеть прошла под щитом и легко пробила броню меха. Лицо китаянки скривилось от боли. Но, стоило отдать ей должное, самообладание она не потеряла. От второго удара плетью увернулась и провела несколько резких ударов в корпус Юки. Последний из них все таки пробил щит японки, и та отлетела метров на десять, пропахав спиной ринг. Но когда вместо, на котором она лежала, врезался огненный шар, Юки там уже не было. И китаянку, которая, видимо, уже праздновала победу, вновь полоснула плетью по ногам. И теперь куда более удачно. Над ареной пронесся громкий крик боли. Ли Лихун упала на колени, и увернулась от второго удара Юки, в руках которой появились катаны. Китаянка тоже достала оружие, но все же два попадания по ногам не прошли бесследно. Отбив несколько атак, Лихун не выдержала и со стоном повалилась на песок. В следующий миг удар кулака отправил ее в нокаут. Хорошо, скупо похвалил Токанава, когда девушка спустя пять минут появилась рядом с нами. Лицо ее светилось от счастья. Ты видел, как ей ее раз она пропустила, а я еще раз, и все. Я думала, девушка вздохлёб, стала делиться подробностями боя, но под укоризненным взглядом сэнсэя притихла. Чувствую, меня в номере ждет красочный рассказ возбужденной девушки, которая, как я заметил, совсем не успокоилась. Честно признаюсь, хотел бы посмотреть поединок Машеньки Булатовой, но увы, наши бои шли параллельно. Жаль, конечно. Но заметив мое огорчение, Таканава сказал, что все поединки записываются. Так что мы потом сможем разобрать потенциальных противников и интересные приемы. Я отправился в зону подготовки бойцов, которая располагалась рядом с рингом. Там меня ждали молчаливые японцы-телохранители. Я так и не узнал их имена. Мало того, мне уже вообще начало казаться, что Таканава в свою группу поддержки набрал немых. Здесь же одевался и мой соперник в сопровождении пары помощников, похожих на моих, как близнецы братья. Вот твою дивизию, больше месяца среди японцев кручусь, а отличить их между собой, особенно мужиков и неаристократов, никак научиться не могу. Ну, кажется мне, что все они на одно лицо. Девчата ладно, прически, фигуры, волосы в разный цвет красят, грудь опять же. Сам Насика Хаясаки был обычным черноволосым, узкоглазым и мелким. Вот не хватало у него аристократического шарма. Может, я и путал простолюдинов, но вот практически у всех аристократов чувствовалась порода. Знаете, такое неуловимое ощущение, когда ты понимаешь, что перед тобой стоит человек, привыкший повелевать. Отпрыск рода Хаясаки, породы был лишён. Каядзаки. Он оделся первым и, проходя мимо меня, остановился и надо же, поклонился. Хаясаки вернул я ему поклон. Я тебя размажу, мелкий выкормыш Гасадакура. Бросив эти громкие и пустые слова, он удалился. Я покосился на своих спутников, которые проводили его с невозмутимыми лицами. "Кто такой Гасадакура?» проворчал я, обращаясь к ним. Но они проигнорировали мой вопрос. "Твою мать, набрал каких-то киберсамураев. Слово вымолвить не могут. Пора, господин", вдруг произнес один из них. "Надо же, а я уже записал их в немые". Ладно, действительно пойду. У Юки про Гасадакура узнаю позже. Интересно же, что мне там втирали. Как только залез в мех и ступил на песчаное покрытие ринга, сразу ощутил прилив адреналина. Так, первым делом щит. Некоторое время мы просто перебрасывались огненными шарами, кружа вокруг друг друга без какого-либо успеха. Мне быстро надоело. Соперник Судя по всему, решил взять меня измором. Нападать он не торопился, так что жаль нельзя применять полноценное энергетическое оружие. Правила идиотские, конечно. Проверим, насколько насика силён в боевых искусствах. Магии я его пробить пока не смог, так что просто перешел в наступление, провоцируя на ближний бой. Начал я резко с ударов ногами, вложившись в них с максимальной силой одновременно выхватил катаны. Такой комбинированной атаки мой противник точно не ожидал, но сумел сориентироваться и отделался неглубокими порезами и полетом через весь ринг, к моему огромному разочарованию, словно кошка, мягко приземлившись на пол. Хаясаки успел выхватить свои клинки, и теперь мы закружили по рингу в фехтовальной схватке К счастью, мой противник явно уступал мне. Поэтому я усилил натиск, и вскоре он остался с одной катаной. Вторую я выбил из его рук. Я отчаянно сопротивляясь, начал пятиться к краю. Дальше все, как говорится, было делом техники. Выбив у противника из рук вторую катану, я просто опрокинул его на песок, наступив на грудь ногой, чтобы не дергался, После чего прозвучал свисток судьи. Насчет катан были интересные правила. Ими, конечно, Перерубить металлический корпус меха сложно, но теоретически возможно. А судья может и не успеть свистнуть, Так что вполне существует вероятность остаться без руки или ноги. Насколько я знал, выращивать новые конечности здешние целители не научились. Все заменяли биопротезы, но оно уже не совсем то. Японская хрень, блин. Лучше бы лазерами стреляли да ногами махали чем острыми железяками друг друга лупили. Выбравшись из меха, я вернулся к своей команде. Юки сразу обняла меня. Таканава только одобрительно хлопнул по плечу, ободнёживающе добавил, что проведет вечером разбор полетов. Следующие четыре боя Юки смотрела на женском ринге, я на мужском. И, кстати, Княжна Булатова прошла в следующий круг. Не знаю почему, но эта новость меня порадовала. Ох, чую, запала мне в душу русская красавица. Я точно не японец и никак не получалось им стать. И ничего с этим уже не поделаешь. Когда бои закончились, мы отправились перекусить в местном ресторанчике, располагавшемся на верхних этажах арены. Там вообще оказался целый обжорный ряд. Я было думал, что подруги Юки присоединятся к нам, но она грустно сообщила, что их не отпустят родители, чтобы они соблюдали честь рода. Надо же, что-то я по пуританских нравов на Курасаве не наблюдал. Ресторан, в котором мы приземлились, оказался симпатичным. Юки с Таканавой привыкли к моей любви к мясу, поэтому я не мудрствуя лукаво, заказал себе гигантский сочный бургер с жареной картошкой и стакан русского пива. Хмм, тёмное, холодненькое. После боя можно, и не водка ведь. Даже сенсей ничего не сказал. Он, кстати, как и Юки, заказал традиционный рис с какой-то рыбной хренью. Ну, и из напитков, к моему удивлению, взял такое же пиво. Юки ограничилась вишнёвым соком. А, хотел спросить, Утолив первый голод, я обратился к Юки, которая ловко орудовала палочками. Кто такой Гасадокура? Кто? Юки отложила свои приспособления для еды и уставилась на меня. Гасадокура, правильно произнес?» правильно. Но с чего вдруг спросил-то? Да этот Насаки вы, короче, попытался меня оскорбить, выкормышим Гасадокура назвал. Хм. Так она вострого посмотрел на меня. Плохие слова. Если бы не турнир, он бы получил вызов на дуэль. Совсем распоясались. Да и кто еще? Хасаяки, кто он вообще такой? Госадакура, пояснила мне Юки. Монстр из сказок. Выглядит как гигантский, двадцатиметровой высоты скелет. В основном состоит из костей людей умерших от голода либо во время войны. Поэтому он всегда пребывает в скверном расположении духа. Основным занятием монстра, который рождается из незахороненных останков, является охота на бездомных людей. Гигантский скелет ловит их, пожирает кожу и внутренности, выпивает кровь и прикрепляет их кости к себе, чтобы стать еще больше. Жуть какая, фыркнул я. Ну и фантазии у вас. У нас непонимающей уставилась на меня Юки. Ну да, у нас, поспешно поправился я. Я разве не так сказал? Здравствуйте, уважаемый, раздался у меня над духом голос, и повернувшись, я увидел княжну Вулатову вместе с Эльфийкой, то есть Иолкой. Выглядела русская красавица на удивление свежо и аппетитно хотя и была одета в простой тренировочный костюм. Надо же, как демократично. Однако, смотрелся на ней костюмчик так не хуже платья, в котором я видел девушку первый раз. Не возражаете, если мы к вам присоединимся? спросила она, и я кивнул, опередив слегка растерявшуюся Юки и с интересом наблюдавшего за происходящим Таканаву, несмотря на явное недовольство моей невесты которую она почти не пыталась скрыть. Парочка присоединилась к нам. Вот не понимаю, а вроде ревность в новом мире натуральный атовизм. Надо будет поговорить приватно с Юки, а то как-то странно она себя ведет, не по-японски. Или дело в национальности? Типа русский, значит, враг? Мария оказалась вполне коммуникабельной, и к тому же, она очень прилично изъяснялась на японском. Забавно было, когда она обращалась по-русски К своей ольке, считая, что я не знаю русского языка. Судя по их общению, Фалва точно не была рабыней или служанкой, а как минимум подругой. К тому же, предметом их обсуждения был я. Забавно. Видимо, приглянулся я к нежне. Но вообще-то, я бы и сам не против продолжить общение в более, так сказать, интимной обстановке. Она точно не откажется. но, увы. Подобное, к сожалению, невозможно. Или все же реально. Тем не менее, пообщались мы неплохо, даже сенсей подключился. Турнир старались не трогать. Так, болтали на общие темы и расстались на дружеской ноте, пожелав друг другу удачи в дальнейших боях. По пути в гостиницу я поинтересовался у Таканавы, почему дед не подошел к нам после боя. Да и вообще, странное, на мой взгляд, поведение патриарха рода Каядзаки. Единственное напутствие перед турниром и все. Он даже не поздравил нас с победой. А вот непониманием момента я и поделился с нашим сенсеем. Неужели дед недоволен? Ничего удивительного, пояснил тот, улыбнувшись. У Икэру-сан свои принципы. Просто не обращай внимания. Он, скорее всего, просто не хочет тебя отвлекать. К тому же, разве ты видел кого-нибудь из патриархов Такибава или Хаясаки, например? Что тут ответишь? Японцы, блин. Не знаю, чем отвлекает обычное поздравление. Мог бы и позвонить, если не хочет встречаться. Странно. Ну, у каждого свои заморочки. Когда мы вернулись в номер, сразу начался разбор всех боёв, прошедших на турнире. Благо видео мы получили. Сражение Булатовой мне понравилось. Девушка использовала стихию воздуха и сражалась лишь одной саблей. Но ее японская соперница, даже с двумя катанами, ничего противопоставить Марии не смогла. Победа русской была однозначной и безоговорочной. Покосившись на Юки, я заметил, что она напряглась сильнее обычного, потенциальный кандидат на победу. Так она не укрылась озабоченность девушки. Присмотрись к ней, Юки. Надеюсь, вы с ней завтра не пересечетесь. да, все могло быть, так как жеребьевка, на мой взгляд, проходила слишком странно. То есть вот вышли восемь человек в четвертьфинал. Проводят жеребьевку снова в полуфинале также. Фиксированной буквой системы, привычной мне по прошлому миру, здесь не было. То есть пробивался в финал не сильнейшие, а тот, кому больше повезло с соперниками. Япония, чего уж говорить. Мне также же мог попасться Такибава. Кстати, вдруг вспомнил я. А тотализатора на турнире нет? Как нет? Искренне удивился Таканава. Конечно, есть. Ты что, не знал? Я сделал несколько ставок. И я кивнула Юки. И на кого вырвалось у меня? Вот же, блин, А чего мне не сказали-то? Так мы думали, что ты знаешь. Хочешь, я тебе покажу сегодня. Все просто. Уж покажи. Закончив просмотр сражений, отправились на ужин. А вот после него, с помощью Юки, я поставил на тотализаторе пару ставок по сто тысяч йен, сильно удивив свою невесту. Хотя что тут странного? Дело принципа. Я вот в нас верю. Так что одну ставку на Юки другую на себя и понятное дело на победу. Учитывая, что на нас коэффициенты были не особо высокими, фаворитами мы точно не считались. Я должен был не слабо заработать. После мы отправились расслабиться в сауну и бассейн, где у меня состоялся короткий разговор с Юки, которая начала интересоваться моим мнением насчет русской княжны. То, что она мне понравилось, скрывать я не стал думаю, и так видно за километр. Но она же русская. Моя невеста выдала совершенно неожиданный аргумент. И что не понял я? Ну, они наши потенциальные враги и конкретно княжна Булатова, твой потенциальный враг, ехидно поинтересовался у нее. Нет, но так чего она тебе не нравится? Ревнуешь? Ф-ф-фыркнула девушка. Тоже мне Где она, а где мы? Я задумчиво посмотрел на нее и решил не комментировать данные слова. Иногда лучше промолчать.